Перед тем, как приступить к завершающей части штурма, командир велел отряду построиться в шеренгу. «Потери пока небольшие», — говорил монах, пружинисто шагая вдоль строя. «Двоих убила голая девка, двоих оживший мертвец, один расшибся, сорвавшись с подъемника. Но главная опасность впереди. Будем действовать строго по плану, разработанному господином Сиротой. План хороший, вы сами видели». «Господин Сирота предполагает, что дом главаря оборотней полон ловушек. Поэтому предельная осторожность. Ни шагу без команды, ясно?» Вдруг он остановился, вглядываясь в темноту. «Кто там? Ты, Рюхей?» Поняв, что замечен, Масса медленно шагнул вперед. «Что делать? Подойти или пуститься на утек?» «Все-таки поднялся. Кости не переломал?» «Ну, молодец. Встань в строй!» Большинство черных курток, последовав примеру командира, сняли капюшоны. Но кое-кто благодарение Будде оставил лицо прикрытым, поэтому никто массу не заподозрил. Только сосед по шеренге покосился и слегка толкнул локтем в бок. Но это надо думать вместо приветствия. — Двадцать человек оцепляют поляну, — командовал монах. — Держать карабины, наготове не зевать. Если кто-то из синоби попытается прорваться, класть на месте. Остальные со мной в дом. «Не толпиться! В затылок подвое!» В оцепление масса не захотел. Пристроился к тем, кто полезет в дом. Но в первый ряд попасть не вышло, только в третий. План штурма, видно, и в самом деле был разработан до мелочей. Длинная сдвоенная колонна рысцой добежала до поляны, на краю которой темнело бревенчатое жилище Джанина. Двадцатка оцепления заняла места по краю поляны, воткнули факелы. Остальные, вытянувшись длинной темной змеей, двинулись вперед. «Карабины на землю!» — приказал командир, не сводя глаз с дома, хранящего зловещее безмолвие. «Обнажить кинжалы!» Он немного отстал от передних. Остановился, словно в нерешительности. «Не хочет лезть на рожон», — понял Маса. «И правильно делает. Ракуда, который за свою геройскую смерть наверняка поднялся на следующую ступень в цикле перерождений, Рассказывал, что в случае опасности дом господина Тамбы становится похож на ощетинившегося ежа. Для этого нужно нажать какие-то секретные рычаги. Времени у обитателей дома было достаточно, так что черных курток ждет немало сюрпризов. Передернувшись, Маса вспомнил, как в ту ночь под ним наклонился пол, и он ухнул в темноту. Монах — человек осмотрительный, тут сильно вперед лезть ни к чему. И сразу же, будто в подтверждение этой мысли, началось. Не дойдя какого-нибудь шага до крыльца, один из двух передних вдруг исчез, как сквозь землю провалился. То есть, собственно, безо всяких как взял и провалился. Сто раз масса проходил по этому месту, а понятия не имел, что внизу спрятана яма. Раздался истошный вопль. Черные куртки сначала шарахнулись от зияющей дыры, потом сгрудились вокруг нее. Масса привстал на цыпочки, посмотрел через чье-то плечо вниз. Увидел пронзенное острыми кольями еще дергающееся тело. — Еле удержался на самом крышке, дрожащим голосом говорил уцелевший из первого ряда. — Амулет спас! Амулет, богини, Канон! Остальные угрюмо молчали. — Построиться! рявкнул командир. Обходя страшную яму, с которой еще доносились стоны, стали подниматься на крыльцо. Обладатель чудесного амулета вытянул вперед руку с кинжалом, голову вжал в плечи, миновал первую ступеньку, вторую, третью, пугливо шагнул на террасу, и в тот же миг из толстого бруса, окаймлявшего навес, выпал изрядный кусок. Глухо шмякнул стоящего по темени, тот без крика рухнул лицом вниз. Из раскрывшейся ладони выскользнул амулет в крошечном порчевом мешочке. — Богиня Каннон хороша для женщин и для мирных занятий, — подумал Маса. Для мужских дел лучше подходит амулет божества Фудо. — Ну что, застыли? — крикнул монах. «Вперед — Вперед! Бесстрашно взбежал на террасу, но дальше не сунулся, поманил рукой. — Давай, давай, не трусить! — Кто трусит? — пробурчал здоровенный детина, протискиваясь вперед. Маса посторонился, давая храбрицу дорогу. — Ну-ка, пропустите! — рванул входную дверь. Масса болезненно скривился, но ничего ужасного не произошло. — Молодец, Сабуро! — похвалил смельчака командир. — А обувь снимать не нужно, не в гости пришел. Открылся хорошо знакомый массик коридор. Три двери справа, три слева, в конце еще одна. За ней мостик в пустоту. Уволень Сабура топнул ногой по полу. Опять ничего. Переступил через порог, остановился, почесал затылок. — Куда сначала-то? — Давай направо велел монах, тоже входя в коридор. Следом, теснясь, полезли остальные. Перед тем, как войти, Масса оглянулся. К крыльцу выстроился длинный хвост из черных курток. В багровом свете факелов поблескивали обнаженные клинки. Змея, засунувшая голову в пасть тигра, подумал Фандоринский вассал и передернулся. Конечно, он всей душой за тигра, но сам-то является собой чешуйку на теле змей. «Пошел!» — подтолкнул командир доблестного а может, просто туповатого Сабуру. Тот открыл дверь первой комнаты справа, ступил внутрь. Вертя башкой сделал шаг, другой. Когда его нога коснулась второго татами, в стене что-то звякнуло. Из коридора Масе было не видно, что там произошло, но Сабура удивленно ойкнул, схватился руками за грудь и перегнулся пополам. — Стрела! — прохрипел он, оборачиваясь. В самом деле, с середины груди у него торчал металлический штырь. Монах прицелился револьвером в стену, но стрелять не стал. «Самострел!» — пробормотал он. «Пружина под полом!» Соборо кивнул, словно полностью удовлетворенный этим объяснением. По-детски всхлипнул и завалился на бок. Перешагнув через умирающего, командир быстро простучал рукояткой стены, но ничего не обнаружил. «Дальше!» — крикнул он. «Эй, ты! Да-да, ты! Пошел!» Боец в капюшоне, на которого он показал, помедлил всего секунду, и подошел к следующей двери. Из-под маски доносилось приглушенное бормотание. «Доверяюсь, Будди Амида! Доверяюсь, Будди Амида!» — разобрал масса священные заклинания тех, кто верит в путь чистой земли. Молитва была хорошая, в самый раз для грешной души, алкающей прощение и спасение. Поразительнее же всего то, что в комнате, куда предстояло войти последователю Будды Амида, на стене висел свиток с изречением великого Синрана. Даже хороший человек может возродиться в чистой земле, а уж дурной тем более. Какое удивительное совпадение. Может быть, свиток распознает своего и спасет? Не спас. Комнату молящийся пересек без приключений. Прочитал изречение, почтительно поклонился, но тут монах приказал... — Сними свиток, посмотри, не спрятан ли за ним какого-нибудь рычага. Рычага за свитком не оказалось. Но, шаря по стене рукой, бедняга оцарапал руку о невидимый гвоздь. Вскрикнул, лизнул языком кровоточащую ладонь, а минуту спустя уже корчился на полу. Гвоздь оказался смазан ядом.